Глава третья. Взаимоотношения. Сорокалетняя женщина вспоминала об одном ничем не примечательном вечере несколько месяцев назад, когда они коротали время вдвоем с мужем. Как обычно, она приготовила ужин, потом вместе посмотрели телевизор. Около девяти часов вечера муж пожаловался на боли в желудке и выпил лекарство. Спустя несколько минут решил лечь спать пораньше. Она поцеловала его и пожелала спокойной ночи сказав, что ляжет немного позже и надеется, что утром ему станет лучше. Когда через полтора часа она легла, муж уже спал. Проснувшись утром, она почувствовала, что случилось непоправимое. «Я могла только ощущать это», — сказала она. Смотрела на Кевина и знала, что его нет. Он умер во сне от сердечного приступа в 44 года. Этот опыт научил ее принимать отношения, людей и время не как должное. После смерти Кевина я оглянулась назад, на нашу жизнь и увидела все по-другому. Это был наш последний поцелуй, наше последнее объятие, наш последний ужин, наш последний отдых, наш последний смех, вместе. Я поняла, что ты никогда не знаешь, когда будет последний раз. Это последнее бывает во всех взаимоотношениях. Я хочу вернуть назад все наши вечера, чтобы каждый из них сделать самым лучшим. Я поняла, что Кевин был подарком для меня, но лишь на время. Не навсегда. Данное знание заставляет меня ценить все моменты и всех людей намного больше. На протяжении жизни мы вступаем во множество отношений со многими людьми. Некоторых из них, супругов, значимых людей, друзей, мы выбираем сами. Других, родителей и родственников, за нас уже выбрали. Взаимоотношения предполагают самые большие возможности для прохождения уроков жизни, познания того, кто мы есть, чего боимся и откуда исходит наша сила. Порой отношения приносят разочарование и испытания, порой разбивают сердца. Но именно здесь лучшая возможность учиться, расти, любить и быть любимыми. Мы склонны думать, что имеем взаимоотношения лишь с немногими родственниками. Правда заключается в том, что мы находимся во взаимоотношениях со всеми будь то друзья, родственники, сослуживцы, учителя или обслуживающий персонал. У нас есть отношения с врачами, которых мы видим пару раз в год, а также с раздражающими соседями. Характер этих отношений, добрые или прохладные, обнадеживающие или полные ненависти, мы определяем сами. Хиллари, женщина около 40, поступила в больницу, где проводила несколько лет, лечась от рака, который то отступал, то давал рецидивы. Ее лучшая подруга Ванесса со своим мужем Джеком поведали мне, что смирились с мыслью о том, что Хиллари умирает. Джек печалился, что она не нашла себе никого и уходит одинокой. Я ответила Она не умрет в одиночестве, с ней рядом будете вы. В следующий визит к Хиллари мы с Ванессой вышли в коридор, так как в палате было слишком многолюдно. Она сказала Джек сожалеет о том, что Хиллари не встретила любовь своей жизни. Но я завидую тому, сколько людей, собравшихся в ее палате, любят ее. Мне и в голову не приходило, что их так много. Думаю, это удивительно и для самой Хиллари. Тем же вечером, чуть позже, Хиллари окинула взглядом комнату, взглянула в каждое лицо и сказала. — Я не могу поверить, что все вы находитесь здесь, чтобы увидеть меня. Никогда не думала, что вы любите меня так сильно. Это были ее последние слова. Не всем суждено встретить своего единственного, но это не означает отсутствие любви. Дело в том, что мы не всегда признаем любовь, видя в ней лишь романтические чувства. Не существует таких понятий, как незначительные или случайные связи. Каждая связь потенциально важна, даже банальное столкновение с прохожим может дать великое знание о себе самом. Мы слишком многого требуем от романтических отношений. Счастье, любви, чувство защищенности, исцеления особо требовательны к таким отношениям, ожидая, что они сделают нас счастливыми. Многие верят, что, встретив какого-то особенного человека, смогут улучшить свою жизнь. Вам доводилось когда-нибудь думать, как только я выйду замуж, женюсь, все сразу станет прекрасно? Есть одно обстоятельство, которое помогает увидеть, насколько романтические отношения удивительны и в то же время являются испытанием. Проблемы появляются, когда мы ошибочно начинаем верить, что эти отношения укрепят нас. Отношения не могут и не будут укреплять вас, это из области сказок. Мы, выросшие на сказках, верим, что однажды встретим очаровательного принца или девушку, чья подойдет к хрустальной туфельке, и эта встреча сделает нас полноценнее и совершеннее. Мы живем представлением, что каждая лягушка нуждается в принце. Сказочный образ мыслей, волшебный, радостный, имеет право на существование часто ловит на крючок, снимая ответственность за то, что мы, и только мы, можем сделать себя счастливее. Ваша целостность и полнота внутри вас, поэтому поиск особого человека не должен быть определяющим. Это не сделает вас счастливее в работе, не даст роста, не поднимет успеваемость, не сделает ваших соседей или город лучше. Если вы несчастная одинокая персона, то будете несчастливым супругом. Если вы неуспешны в карьере, то даже найдя особого, станете плохим партнером. Если вы бедный родитель, то останетесь таковым и в отношениях. Если чувствовали, что вы ничто без мистера или мисс совершенства, ощущение собственного ничтожества будет определяющим и во взаимоотношениях. Ищите полноту и целостность в себе, открывайте его в собственной душе. Поиск полноты жизни в чьей-то любви основывается на концепции своей неполноценности, неспособности генерировать собственную любовь, несостоятельности творить собственное счастье. Правильный ответ заключается в том, чтобы закончить эти поиски и начать пополнять себя. Вместо того, чтобы попытаться найти кого-то и полюбить его, позвольте сделать себя более ценным и стать любимым. Давайте спросим себя, отдаем ли мы столько любви, сколько хотели бы получать? Ожидаем ли от людей, что они будут любить нас нежно, даже если мы не столь одарены для любви? Как гласит пословица, если в твоей лодке течь, никто не захочет пересечь с тобой океан. Если вы находитесь в поисках любви, знайте, учитель приходит тогда, когда ученик готов, чтобы получить урок. Когда настанет ваше время вступить во взаимоотношения, только тогда появится кто-то особенный. Нет ничего предосудительного в том, что мы хотим общения, но существует разница между желанием любви, приносящей радость отношений и необходимостью в ком-то, чтобы доукомплектовать себя. Вы находились в заблуждении, надеясь найти великую радость и счастье с помощью кого-то. Полноту жизни можно постичь лишь по своему разумению. Однажды вы встретите того особенного, но уже сейчас и всегда вы ценны и привлекательны такие, какие есть и заслуживаете того, чтобы быть счастливым человеком. Всегда помните о том, что вы драгоценное, уникальное творение, независимо от того, успешны в карьере или нет, женаты на идеальной женщине или выбрали одиночество. Если хотите больше романтики, влюбитесь в жизнь, которая уже есть. В личных отношениях люди сталкиваются, как правило, с теми же вопросами, но в перевернутом виде. Если вы не в ладах с любовью, то привлечете того, кто имеет зеркальные проблемы в любви. Если один из партнеров старается доминировать, другой окажется пассивным. Если один склонен рисковать, второй в душе окажется спасателем. Что касается чувства страха, то в такой паре один рвется в небо или в горы, а другой держится подальше от лифтов. Подобное притягивает подобное, но через противоположности. Кто-то уже дал объяснение этому феномену. Когда один печет блины, другой их ест. Обычная ситуация. Возникают проблемы, и один партнер проявляет активность, выносит их на обсуждение, пытается решить. Другой же предпочтет действовать по-другому, шагнет назад, поразмыслит. Причем каждый считает, что поступает более правильно. И вы идеально подходите друг к другу. Ее обращение с проблемами нажимает на все его кнопки, а его отказ иметь с ними дело активизирует ее. Мы движемся вперед, исцеляя в себе слабые, уязвимые места. Но процесс не всегда идет без шероховатостей. Если мы просим Вселенную научить любить, она может не послать нам любящих людей. Вместо этого приведет тех, кто скуп на чувства. И лишь в усилиях по завоеванию этих людей мы обретем способность любить. Именно неправильные люди могут стать самыми важными учителями. Парадокс в том, что люди, которых мы не выбираем, зачастую оказываются нашими семьями. Но мы можем просто любить их, и это будет единственно верное решение. Ситуации, в которые нас помещают обстоятельства, преподносят именно те уроки, которые нужно выучить. Подобно алмазам в центрифуге, мы шлифуем шероховатости друг друга, взаимодействуя через отношения. Иногда мы говорим себе, что станем счастливее, когда что-то изменится во взаимоотношениях. Полагаем, что когда изменим партнеры или отношения, станем, наконец, счастливыми супругами. Но счастье никак не связано с изменением отношений. Правда заключается в том, что мы не можем изменить других, как бы ни хотелось. Что если они никогда не изменятся? Или им не предполагалось изменяться? То, что другие не оказываются такими, как нам бы хотелось, не значит, что они плохие. Все связи взаимны. Мы зеркальное отражение партнеров. Подобное притягивает подобное.